Эпилог Есеня. Девять месяцев спустя. Так, тапочки мы сложили. Милая, дай список, пожалуйста. Сергей подходит ко мне. Еще раз пробегусь. Держи, протягиваю бумагу, которую мне распечатал врач. Так, точно ничего не забыли. Воды нормально, а если еще захочется пить? Нервничает костик мечется по спальне. Костян, не мельтеши, я тебя прошу. Сережа вот спокоен, и я тоже сижу в кресле, глажу свой животик, где растут две девочки. Да, Бог наградил меня двумя малышками. Костик очень за меня переживает, беспокоится, что со мной или нашими крошками что-то случится. А я счастлива, что скоро познакомлюсь с малышками. Эта беременность была прекрасной. Да, гормоны шалили, были неприятные моменты, токсикоз, отеки, но счастье перевесило все неудобства. Мои мужчины были рядом, любили и оберегали меня. Мишенька очень помогал мне, особенно на поздних сроках. Наш сынок впитывает поведение мужчин как губка и в свои шесть лет уже полностью копирует их. Он распаковывал пакеты из магазина помогал мне готовить, даже шнурки на обуви мне завязывал. А сейчас Мишенька гостит в Греции у Олега Петровича и Элеоноры Викторовны, купается в море и кушает морепродукты. Через две недели вернется и познакомится с сестричками. «Милый, иди ко мне!» Тяну руки к несчастному Костику. Он подходит, садится рядом, зарывается пальцами в густую шевелюру. Все будет хорошо!» Беру его руку и кладу на свой живот. Поздоровайся с ними. «Привет, крошки!» — шепчет мужчина. «Прости, есть, я расклеился. Так волнуюсь, ужас!» «Ничего, я спокоен за нас двоих!» Улыбается мой муж. «Все собрали, перепроверили. Пора выдвигаться, а то вдруг малышки решат появиться на свет раньше!» Костя помогает мне подняться. Мы спускаемся в гараж. Мужчина загружает сумку в багажник. Я сажусь на заднее сиденье. На улице месяц май. Природа расцветает и благоухает. Как только мы трогаемся, живот вдруг каменеет. Аккуратно глажу его, чувствуя подступающую панику. Я точно не хочу родить в машине! Но воды не отошли. Это хорошо. Однако спустя несколько минут все мое платье становится мокрым, а вот теперь отошли. Эм, подаю голос. Кажется, я рожаю. Что? Скрикивает Костя. Здесь? Милая, потерпи до роддома, пожалуйста. Ну, знаешь, я-то потерплю, но если девчонки решили вылезти сейчас, то меня вряд ли спросят. Шиплю, чувствуя накатывающую боль. Дыши, милая. Я не буду рисковать, но ускорюсь. Муж давит на газ. Костя, помоги Есе. Уже иду. Мужчина отстегивает ремень, лезет ко мне. Сейчас наберу врача. Он звонит нашему гинекологу, вкратце описывает ситуацию. Хорошо, что мы уже близко. Боль все сильнее. Порой она отступает. Я вся вспотела, уже устала, но не пускаю страх в душу. Думаю лишь о двух крошечных жизнях в моем животе. Мы подъезжаем к больнице, меня выгружают и ведут к каталке. Ложусь. «У нас партнерские роды», — говорит Сергей. «У двоих, да». «Да, я помню», — говорит врач. «Идите готовьтесь, медсестра вас отведет». Дальше все крутится в безумном калейдоскопе боли и моих криков, лишь уверенный голос врача ведет меня сквозь него. Прямо к моим малышкам. Дышать, тужиться. И так по кругу. Кажется, эта боль стала частью меня. Мужчины помогают. И когда первая девочка появляется на свет, начинает громко кричать, со стороны костика слышится глухой звук. Он что? Упал? По-моему, один готов. Вздыхает медсестра. А ведь это еще только первый ребенок. Кто-нибудь приведите отца в чувство? Я сейчас. Слышу голос Сергея. Костя упал в обморок. Не могу сдержать усталую улыбки. Бедняга. Отлично. Сейчас пойдет второй плод. Катя, займитесь новорожденным. Есенина малышка в порядке. Сейчас мы вытрем ее. «Скоро родится ее сестра. Вы большая, молодец!» «Угу!» «Использую эти короткие 10 минут, чтобы отдохнуть. Мы все ходили на курсы молодых родителей, нас всему учили, но на деле все вышло совсем не так, как я представляла. Как же хочется обнять моих малышек!» «Вторая дочь рождается быстро, и спустя час девочек кладут мне на грудь. Они такие крошки!» плачут, машут ручками. Привет. Не могу сдержать улыбки, меня переполняет эйфория. Девочки мои, как же я вас люблю. Костика уже откачали, он с любовью смотрит на меня и дочек. Что насчет теста? Спрашивает муж, ласково глядя на нас с малышками. Чуть позже, пусть мамочка познакомится с девчонками. Улыбается врач. Потом мы их осмотрим и возьмем пробы. Мы с мужчинами решили сразу после родов сделать тесты ДНК. «А сейчас мамочке нужно побыть с девочками, так что пройдемте пока с документами разберемся». Бодрая медсестра выталкивает моих мужиков. «Когда малышек уносят, меня переводят в палату. Сережа и Костя позаботились, чтобы у нас была индивидуальная, со всеми удобствами». Девчонок приносят на первое кормление. Врач объясняет нюансы первых дней жизни моих крошек. Они полностью здоровенькие. Улыбается. Так что наслаждайтесь материнством. Ближе к вечеру мы вас осмотрим, чтобы не было скрытых травм или еще чего. Тест будет готов завтра. Мы взяли биоматериал. Спасибо. Не могу отвести взгляд от двух крошек, сосущих мою грудь. Вечно бы на это смотрел. Сергей садится рядом. Ты такая молодец, малышка моя. Согласен, я вон даже не выдержал. Виновато бормочет Костя. Прости, есть. Интересно, чьи они? Мурчу, не переставая вдыхать нежный аромат малышек. Я им завидую, тянет Костя. Такая классная у них мамочка. Первый день я пребываю в состоянии душевного подъема. Приезжает Яра, дарит кое-что для девочек. Мы с ней долго общаемся. Я никогда на такое не пойду, фыркает подруга. Такая боль, а я боли боюсь. Никогда не говори никогда, улыбаюсь. Нет, чтобы я родила, там мужик должен быть, ого-го, таких уже не делают. А вдруг, хихикаю, вспоминая двух громил из торгового центра, появится какой-нибудь рыцарь и увезет тебя в свою берлогу. У рыцаря замок, как минимум, вздыхает подруга. Мне сейчас не нужны никакие отношения. Все изменится, дорогая моя. Пытаюсь подбодрить ее. На следующее утро я с нетерпением жду кормления и результатов теста ДНК. Мои мужчины приезжают с позаранку, привозят мне всякие мелочи. Пока я кормлю малышек, жадно следят за процессом. Доброе утро. Входит врач. Как вы, Есения? Отлично. Улыбаюсь. Устала просто. Аппетит у девочек отменный. Смеется он. Я по поводу результатов теста. В общем... Я впервые вижу этого сурового доктора таким неуверенным. Он держит в руках папку, не решаясь отдать ее нам. Что там? Напряженно спрашивает Сергей. В общем, мы провели тестирование вашей первой дочери. Сергей, вероятность вашего отцовства 99,9%. Костик вздыхает. «А мой супруг не может сдержать радости». «А вторая девочка?» «Она не ваша, Сергей. Она ваша». Врач показывает на моего молодого любовника. «Такое впервые на моей практике. Да, девочки не близнецы, но...» «То есть мои дочери от разных отцов?» «Улыбаюсь я». «Да». Боже, смотрю на крошек, мирно посасывающих мою грудь, и не могу сдержать улыбки. Ну вот, теперь можете не драться. Смеюсь, обращаясь к Кости и Сергею. Машенька твоя, Серёж, а Настенька от Кости. Ну, все честно, чешет затылок Костик. Каждому по дочери. Сын, считай, у нас всех общий. Хотя, я думаю, нам еще нужно, усмехается Сережа. По сыну, что скажешь? Вот сами и рожайте, восклицаю! Меня на две части разорвало, а они сидят, тут рассуждают. Ну, не завтра же, играет бровями супруг. Отойдешь, отдохнешь, и, как будешь готова, мы все сделаем облизывается Костя. Девочки заканчивают есть. Приходит медсестра. А можно отцам подержать малышек? спрашиваю. Конечно, улыбается она. Впервые вижу такой необычный союз. Воистину, иногда счастье приобретает весьма причудливые формы. Костя и Сережа берут дочек, смотрят на маленькие розовые кряхтящие комочки. «Доченька», — бормочет муж, — «я уже и не надеялся. Спасибо тебе, Еся». «За что?» — от умиления на глазах выступают слезы. «Что подарило нам чудо?» — Костя нежно придерживает головку своей дочери. «Я люблю вас», — схлипываю. «И мы тебя, наша непокорная».